Интерлюдия 2. Центральный лагерь противоборствующих демонов сил империи. Но жесто вернувшихся с линии фронтовоинов не понимала, что они тут делают. Только вчера они находились на линии соприкосновения, но их внезапно вернули назад, почти в самый тыл. Да, до многих доходили слухи, что в тылу иногда появляются отряды противника. Но обычно с ними успешно справлялись тыловые, специально назначенные для этого легионы, но им не объяснили причину, просто вызвали и всё. Но в этот же день произошло и другое феноменальное событие. В лагерь прибыли сильнейшие архимаги империи, с какой именно целью никто не знал. Но императора тоже никто не видел целые сутки с самого прибытия магов. Среди воинов ходили не самые радужные слухи, но всё же истории о военных успехах преобладали, особенно о всего одном нестандартном легионе союзников, что шли глубоко в тыл противника и там несли тому смерть. Слушай, сидел возле костра своего взвода легионер Хайц, выходец из южного королевства, которое 10 лет назад весьма мирно присоединило к себе империя. Просто уничтожив весь королевский род. От этот странник Иной со своим воинством ушёл в глубокие тени. А нас вызвали сюда. Мне кажется, что будет перегруппировка. Скорее всего, кивнул легионер Лукрис, житель столицы, что решил отдать свой долг своей любимой родине. Но всё же странно это. Я думал, мы будем развивать успех. ударим в том направлении, где идут силы этого инова. Но нет, нас куда-то в другое место перебросят, и никто не хочет говорить куда. А я слышал, это уже был третий солдат норм северянин, племя которого империя разбила за несколько суток. Что наш повелитель <пух>, хочет напасть на королевство этого нашего союзника, пока он воюет тут? Лично я не хочу воевать против союзника, благодаря которому мы живы. Но «Ну, тогда тебя просто прикончит десятник или сотник, сказал первый легионер. Ты сам это должен понимать. Вон, Лукрецию ничего не будет, если он не захочет сражаться, а нас просто вздернут. Может, децимацию, как показательную порку проведут. 10 человек из 100 вроде не так много, но «Чёрт! Я не хочу умирать! Да я не хочу, чтобы кто-то из моих знакомых умирал!» «Никто не хочет умирать», — подметил третий. «Но это не нам, увы, решать». «Слушай, Лукрис, а ты как думаешь? Мы ударим по королевству Инова?» «Да», — кивнул второй. «Скорее всего, ударим. У меня брат в разведке. Тот постоянно ходит то в сторону легиона союзников, то в сторону наших тылов. Ищет что-то. А что именно, сам не знает». Старше сказал, что докладывать надо обо всех странностях. Так вот, итуленс, вроде так они себя прозвали, стали укреплять свои границы. Это ему показалось странным. А теперь вот эта переброска и укрепление границ странным не кажется. М-м, да. Согнул языком первый, а третий в этот момент сплюнул в костёр. Вот и дружи с нами. Тот -то эту прогнившую империю всё уже хотят уничтожить. «А ну, заткнулись!» – выглянул из палатки десятник. «Я все понимаю, что потрепаться хочется, но за такое всю нашу десятку вздернут! Мы не нападаем на союзников, о таком запрещено говорить! Понятно?» «Так точно!» – подскочили все трое, вытянувшись стрункой. «Вот и сидите, жрите, бухайте, пока время есть!» – тяжело вздохнул десятник. «А ну, заткнулись!» – выглянул из палатки десятник. Ибо, возможно, вы правы. И нас скоро может ждать марш-бросок в сторону новой границы. Бойцы затихли. Этого ответа им было достаточно. Они до конца не хотели верить в подлость своего сюзерена, но он полностью оправдал все ожидания своих подчинённых, своих подданных. И так думала не только эта тройка бойцов. Так думали многие. и жили в страхе, ибо сейчас, если они будут возмущаться, будут плестикой зне против императора, все их семьи просто умрут, просто будут стёрты с лица земли. В это же время, в нескольких десятках метров от этих бойцов, под маскировкой шёл старший, сильнейший, старейший, умнейший и самое его главное, позволяющее всё ещё быть главой совета архимагов хитрееший среди равных он медленно брёл среди солдат осматривал их с кем-то общался ибо все его воспринимали каким-то младшим офицером а его внешность предрасполагала к доверительным беседам но самое главное он собирал информацию которая заставила бы маленького упрямца вернуться в столицу где он был так нужен И его тут не любили. Солдаты нагло ругали, жаловались на то, что у них очень плохие условия, что плохое снаряжение, и во всем винили императора, ибо он был центром всего руководства. В один момент на Архимага накинулся боец, который за время этой войны потерял троих своих братьев. Одному не так давно исполнилось восемнадцать. Прошел две битвы. Уже научился не бояться и сражаться с демонами. Но убили его подосланные скрытые убийцы, как и половину всей сотни того бойца. И во всем опять был виноват Император. Подойдя к палатке Императора, Архимагу преградили путь два стражника, что стояли возле входа. Но тот вернул свой истинный облик и сразу прошел внутрь, ибо бойцы стали его марионетками. Это было его личное проклятие, а может и благословение. Только сильные личности могли спокойно противостоять его ауре, не терять над собой контроль, когда этот могущественный чародей творил даже самые слабые заклинания. Ваше величество, стоял рядом с императором Кариус Май, третий по силе архимаг. Дома назревают восстания, а здесь множество недовожателей. Плюс вы сами знаете, что легионы могут вас предать. Вам срочно надо возвращаться. Да с какой стати? Возмутился по сравнению со своими главными советниками юный император. Пока я тут, хотя бы фронт стабилизировался. Люди перестали сбегать стан врага. Без меня тут был бардак. А вы мне предлагаете все это бросить? Да вы в своем уме? В своем уме. Мрачно ответил старший, бросая на стол кристалл, на котором записывал все свои разговоры, пятью минутами ранее. «Смотрите, если не верите нам». «И не говорите потом, что мы вас не предупреждали». Гайсан около десяти минут не хотел даже прикасаться к этому камню. Он не верил, не хотел верить в слова своих советников. Но все же... Они ему всегда помогали, всегда подсказывали, всегда были возле него в час самый сильный в этом нужды. И был поражён тем, какие знания пронеслись через его сознание. Он всегда считал, что подданные его любят, ведь они при нём говорили только слова хвалебные, слова радостные. Но они его ненавидели. Но не из-за того, что он был плохим, из-за того, что его власть насильственно обожествляли, представляли перед всеми как нечто важнее жизни, хотя сам император говорил, что нет ничего ценнее жизни, и за жизнь он тут сражался, как и все. Но вздохнул он, положив кристалл на стол. Такого просто не может быть. Старший, зачем ты из них вытягивала эту информацию? По ним же было видно, что они рассказывали это нехотя. Еба они боялись того, что их потом накажут. Спокойно ответил старик, что что-то сделают с их семьями. Или вы думаете, что все так рады тому, что мы пришли в многие королевства, продвигаем свою культуру, свою власть? Нет. Они привыкли к тому, что было ранее. привыкли к своим традициям, своим устоям. Вот и ненавидят. Вот и желают вам смерти. Ведь вы эта империя. Поймите же вы это наконец. Настанет день, когда вас предадут, когда многие легионеры захотят вас убить. Вы слишком наигранно себя ведёте. Несколько раздражённо продолжил не соглашаться с ними император. "Так, да может так", сказал третий, ранее молчавший архимаг Марликус. После чего щёлкнул пальцами, и позади него появились порубленные тела из личной гвардии императора, из его личного легиона, сильнейшего. "Нашёл я мус множеством трупов. Вам также боялись докладывать?" «Вон те останки», – показал он пальцем на голову старика и несколько подгнившее тело. «Сотник Ирсим». «Вон те», – указал он пальцем на второе тело. «Десятник Стонранмол». «Мне продолжать?» «Вы вроде как всех наизусть знаете». «Всех командиров», – кивнул император. «Но кто? Они же были благословлены всем пантеоном богов». «Они были непобедимы!» «Даже в этом Легионе есть предатели», — скептически подметил Кариус. «Или вы думали, что вам верны все?» «Ошибаетесь. Сильно. Именно из-за этого вам срочно надо возвращаться в столицу. Мы вам поможем это сделать». «И как?» — нахмурился Гай-сан. «Я знаю, что вы можете перемещать только неодушевленные предметы». Люди в ваших порталах умирают, если не обладают нужной защитой. Неужели боги вам наконец позволили самим перемещаться на огромные расстояния с помощью магии? Боги нам в этом деле не указ, усмехнулся старший. Не просто же так мы одни из сильнейших, умеем придумывать новые заклинания. Теперь и можем перемещаться в пространстве. И на так мы тут и оказались. И всё же я предпочитаю остаться тут, отмахнулся от архимага император. Всё как-то слишком натянуто выглядит в ваших слов. Может, это и есть истина. Всё же я склонен верить тому, что меня не особо любят в народе, но не до такой степени. Да, я не лучший правитель. «Но зато и я запомню с тем, что в одиночку смог остановить нашествие демонов». «А может, его и не надо было даже пытаться останавливать?» Едва слышно, словно в чем-то разочаровывался, сказал старший, помотав головы. «Что, простите?» — повернулся к нему император. «Ничего», — совершенно спокойно ответил архимаг, — После чего к Новостальным. Это троица понимала, что боги одарили Гайсана не только невероятной физической силой, но и магической. Так что в одиночку архимагу было бы сложно справиться с ним, но сейчас их было трое. Они были готовы к тому, что император не поверит им, что ничего не сделает. Старший оказался единственным перед лицом своего правителя. Два других мага стояли позади него, и пара магов тут же ударила Гайсана, Спилин нав его одним из самых сильных контролирующих заклинаний в своём репертуаре, а также сбросили с себя иллюзии. Старший был похож на падшего ангела. Он сильно не изменился, просто из его головы росли рога в виде короны, которые подкрепляли её два заметные нимба. Двое других изменились ещё сильнее. У одного изменились размеры, он стал раза в полтора больше, а его руки и ноги продублировались. Третий, последний архимаг Марликус, приобрёл два разных крыла: одно ангельское, второе демоническое. В успел рыгненько и сам перед тем, как понял, что именно произошло, но было уже поздно. Да. Хищно улыбнулся старший. Это мы начали эту бойню. Это мы вывели ваши войска сюда. о слабей в оборону всей империи и столицы. И сейчас мы вас спрячем так глубоко, что вас никто и никогда не найдёт. Кариус. Да. Кьюнуархимак и вышел перед императором, приняв его облик. Действуем по плану. Именно так, кивнул старший. Переносим его. Вы не посмеете. Напоследок выкрикнул император, а после его за щеки взял старший и очень злобно прошипел. «Мы уже посмели».